Возвращение в Лориен триумфальным не назовешь. Охранники у городских ворот презрительно косятся на нас, ушедших пару часов назад и явно не успевших догнать армию. Ехидных реплик вслед, правда, не бросают, но я все же решаю объясниться. Он уговорил нас потренироваться, кивая на неудачника. От нас пока мало пользы. объяснений не хуже любого другого. Пускай считают нас самонадеянными, но вовремя раскаившимися новичками. — Это лориенс спрашивает неудачник, когда мы бредем мимо белоснежных деревьев, опутанных лестницами, как новогодние елки, гирляндами. Он самый. И... Сейчас вот мы выйдем на улицу и окончательно уладим наши дела, небрежно бросаю я. — Все равно я не в силах ничего объяснить, — говорит неудачник. — Тогда мы расстаемся. Навсегда расстаемся, парень, — Я не вру не шантажирую его. Мне надо скрываться. Скучно и долго скрываться по нищим захолустным городкам, где компьютером называют калькулятор, а Вике надо восстанавливать свой бизнес. Вика косится на меня, она молчит. Она понимает, она знала, что мне придется уйти. Неудачник закидывает голову, смотрит в пронзенное малорными небо. «Хочешь, оставайся тут». «Тебе ведь не надо оплачивать телефонные счета?» — спрашиваю я. «Не надо. И выходить в реальный, чтобы перекусить? Тоже не надо?» Он молчит. «Заработаешь ты еще очков. Будешь крутой и уважаемый», — рассуждаю я вслух. «Когда-нибудь я приду сюда, постучусь тихонько так спрошу как мне найти мудрого Альена? И, может быть, тогда ты рискнешь рассказать мне правду?» «У меня тоже немного времени, Леонид, потому что не надо заливать». Что для тебя год-другой после сотен лет тишины? Неудачник останавливается. Мы смотрим друг другу в глаза. Ребятки, что-то я стала самой неинформированной в нашей компании, говорит Вика. А все просто, Вика, очень просто. Когда отбрасываешь невозможное, то истина становится невероятная. Даже неудачник в смятении. Чего-то еще не хватает в той длинной цепочке условий, которые позволят ему говорить. Идемте, прошу я. Не стоит смущать бедных эльфов, мы никогда не станем частью их сказки. Выход из Лориена через ту же проходную. Только на этот раз привратник не мучает нас расспросами. Решай, неудачник. Говорю я, открывая дверь. Я ведь не шучу, я и впрямь устал от требусов. И лишь... Выходя на улицу, я понимаю, что решать все-таки придется мне. Человек без лица стоит в метрах в пяти, сложив руки на груди, пялись на нас туманом из-под пепельных волос. Черный плащ стелется над грязной мостовой, и он не один. Трое охранников с автоматами стоят за его спиной. Еще двое парят в воздухе поодаль, и их полет... Реализован не так иронично, как Зукины крылатые шлёпанцы. За спинами охранников гудящие активные ранцы. Они невысоко, метров в двух-трёх от земли. И сцена, это напоминает мне какую-то древнюю ещё, до виртуальную игру. «Браво, дайлер!» — произносит человек без лица. Вика приходит в себя первый. «Это твои козлы разгромили моё заведение?» Агрессивно начинает она. Туман над дворником чёрного плаща колышется. Проверь свой счёт, девочка, и потом решай, вправе ли обижаться. Снова шевеление. Несуществующее лицо повернулось в мою сторону. Склад, где мы беседовали в первый раз, расположен на Ньюкэм-стрит, 42. Иди и возьми то, что тебе было обещано. Лихо. Кнутый пряник. «Сладкий-сладкий пряник». Человек без лица делает шаг вперед, протягивает неудачнику руку. — Пойдем, нам надо многое обсудить. Я знаю, кто ты. Неудачник не двигается. Мы можем договориться. Мы должны договориться. Не знаю, какие условия ты ставишь, но все можно решить. Вкратчиво, завораживающе шепчет человек без лица. Он уже не смотрит на нас. Мы куплены и сняты с игрового поля по его мнению конечно ты слишком долго не жил в россии дима говорю я и человек без лица замирает повесь свою медаль над унитазом хочешь сказать что ты не продаешь солеонид мой квит и им мой он тоже знает может быть и адрес ему известен да не совершай самоубийство Я предпочитаю хорошо оплатить за хорошую работу. Этому, кстати, научился не в России. Я не работал на тебя. И ты тоже рискуешь. Чем интересно? А если я заложу тебя Урману? Лично Фридриху Урману. Он тоже жаждет приобщиться к тайне. Человек без лица начинает смеяться. Да, Ивер, да ты просто глуп. Лично Урману. Никто из людей его ранга не занимается делами виртуальности. Для этого существуют референты, секретари, двойники, фоксимили, если угодно. Хорошо подготовленные помощники, поведению дел в виртуальном пространстве.